Короче, всё выходило так, будто я к ней и не прикасался. Я вновь почувствовал слабость. Я прошёл по мосту Ватерлоо и разглядел сквозь нависающий и слегка поднявшийся туман фасад Сомерсет-хаус с высокими изящными колоннами. Отступающий вглубь, колеблющийся, переливающийся оттенками коричневого и серого Он напоминал часть театральной декорации. А под ним в реке ясно, но бесконечно мягко и просто, будто на китайском рисунке, виднелись силуэты двух лебедей. Они плыли по воде, озарённой сероватым светом. Их неуклонно сносило вниз по течению вместе с веткой, упавшей с какого-то дерева. Они отдалялись от меня, слегка поворачивая и скоро скрылись за горизонтом. Я двинулся дальше, а потом остановился у парапета и посмотрел в ту сторону, где, окутанный густым туманом, должен был стоять величественный собор Святого Павла. Теперь можно было различить складские здания прямо напротив через реку Их фасады растворились в пробившихся рассеянных лучах солнца. Я с раздражением и болью вглядывался сквозь туман. Это было нелегко. Я ничего не вижу, ничего не могу рассмотреть, говорил я себе, словно моё внутреннее ослепление перешло вовне. Только тени и контуры предметов, да и то довольно смутно. Я повернул назад от тёмных кружащихся струй потока и притаившихся в тени дворцов. Поглядев на прочные парапеты набережной, я обнаружил, что стою рядом с телефонной будкой. Я посмотрел на неё и вдруг ощутил непонятную гордость. Подобную гордость испытывают, когда находят ничтожнейший предмет способный подтвердить существование бога в глазах тех, кто требует доказательств. Наверное, я был похож на подопытную обезьянку Келлера, и чёт пытался сопоставить одно с другим. Я начал что-то соображать, сознание заработало, продираясь через пелену тумана, и я понял сущность моего недомогания. Да, очевидно, Янней излечимо болен. Я подошёл к телефонной будке. У меня так дрожали руки, что я набрал правильный номер телефона на Пэлхам-кресит лишь с третьего раза. Служанка сообщила мне, что доктор Андерсон и миссис Линч-Гиббен уехали на уик-энд, а доктор Кляйн вернулась в Кембридж. Глава 19. -е. В лунном свете Кембридж казался светло-голубым и чёрно-коричневым. Здесь не было тумана, и над городом, изумляя своим великолепием, сверкал усыпанный звёздами небосвод. В такую ночь невольно вспоминаешь о других галактиках. Хотя ещё не было 11 часов вечера, Но в городе всё опустело, и я шествовал по нему, как таинственный и одинокий Арлекин на картине или как наёмный убийца. Осознав, что я безнадёжно, бесповоротно и безумно влюбился в Ганорию Кляйн, я будто увидел ослепительно яркий свет. И я понял, что именно это так непривычно и страшно терзало меня и довело до болезни. Но понял я то, что это неизбежно должно было случиться. Ганория непременно должна была возникнуть на моём пути, словно горизонт или распростёртые крылья сатаны. Хотя у меня пока не было определённых планов, я чувствовал, что другого выхода нет. Я никогда ещё не был так уверен в правильности выбранного пути, и это само по себе возбуждало.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 блистательным владыком проботившим меня а может быть при двесте этой любви появилась когда я заметил извилистый шов на её челке в мерцающем оранжевом свете фонарей на гайд-парк корнер трудно сказать и ещё труднее из-за необычного характера этой любви когда я стал размышлять Как она необычна и причудлива, меня поразило и показалось совершенно замечательным, что я всё-таки твёрдо знал это любовь. Получилось так, что неприязнь переросла в любовь, минуя все промежуточные стадии. Я несколько не пересмотрел свои взгляды на Ганорию, не обнаружил в ней каких-либо новых качеств.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 в самом прямом смысле этого слова. Она должна была её затронуть, и моя кровь по минутно твердила мне об этом, но настолько смутно, что у меня сохранялась иллюзия, будто я ни разу не прикасался к Ганории. Я сбил её с ног и повалил на пол, но никогда не держал Ганорию за руку, и от одной мысли, что мог бы держать её за руку, мне становилось нехорошо.